Глава 38. В следующий раз мы с Раймондом встретились вместе на академии через неделю. Уже в театре. И на этот раз все было чинно и официально. За сутки до появления на людях я получила от Раймонда магического вестника. Небольшая сине-зеленая птичка соткалась прямо из воздуха в комнате общежития, вместе с кусочком картона, на котором были написаны дата, место и время встречи. Вслед за ней на моей постели очутилось шикарное синее платье вместе с гарнитуром из сапфиров. Ну и кожаные туфли, тоже синие, под цвет наряда. Намек был более чем понятен. «Ты ведь согласишься, да?» Лара жадно разглядывала гарнитур. Сережки, кольцо и диадема смотрелись как единое целое. Я пожала плечами. «Думаешь, мне позволят отказаться?» Уверена, в случае моего отказа вмешается дед. И я узнаю много нового о себе в частности и о женщинах в целом. Им всем, включая Раймонда, я нужна в качестве его супруги». Лара с умным видом покивала, но вряд ли услышала хоть слово из моих объяснений. «Я не понимаю», — покачала головой между темнария. «Ник, ты ведь все равно выйдешь за него. Ты видела вашу будущую семейную жизнь. Ваш брак и правда династический. Так почему ты сейчас упрямишься?» «Я?» «Я упрямлюсь?» – изумилась я. «А ничего, что меня просто хотят купить?» «Как тот самый гарнитур? Или это платье?» «А я, между прочим, живое существо, мыслящее и чувствующее. И если этот гад чешуйчатый хочет заполучить меня в жены, пусть приложит усилия. Или пойдет лесом в ближайшем будущем». Подружки многозначительно переглянулись, мысленно повертев пальцами у висков. В этом я не сомневалась. Им были непонятны мои суждения. Будь каждый из них на моем месте, Раймонд бы уже давно сыграл свадьбу, а то и уложил бы дрожайшую супругу в постель и забрал бы ее документы из академии. Пусть дома детей рожает, до да мужа ублажает. И никто из родичей ему и слова не сказал бы: Он муж, он в своем праве. А Ларе или Нария были бы на седьмом небе от счастья и старательно угождали бы супругу каждую секунду своего времени. Но нет, со мной такой фокус точно не пройдет. Я получила совсем другое воспитание и жила я в совершенно другом мире, с другими традициями, другой обстановкой, другим отношением к женщине. Да совсем другим. И я не привыкла считать себя безмолвной куклой. И потому в нужный час на следующее утро я была одета, обута, накрашена и готова к походу в театр с кавалером. Ни к свиданию, нет. Именно к походу в театр. Рассматривать его как свидание я пока не собиралась. Когда в спальне открылся портал, я шагнула в него и мгновенно оказалась на пустой, выложенной камнями площади. Именно здесь располагались основные здания столицы. Не жилые дома, нет. Присутственные места, если так можно выразиться. В том числе и театр. Здание столичного театра переливалось огнями, как гирлянды на новогодней елке. И я даже представить себя боялась, сколько магии сюда было вбухано. Добрый день, адептка. Раймонд возник передо мной. Как чертик из табакерки выскочил. Как всегда, элегантно одетый, он смотрел внимательно и цепко. Прошу, пойдемте в фойе. Все зрители уже внутри. Если желаете, можем сразу пойти в мою ложу. Там нам будет удобнее. Для меня, испорченной земным цинизмом, последняя фраза прозвучала пошловато. Но я промолчала, мило улыбнулась и положила свою ладонь на сгиб локтя Раймонда. В широком, украшенном декоративными цветами фойе неспешно бродили многочисленные представители высшего света. Не сказать, что все было забито, но и пустых мест оставалось мало. Мы сразу прошли в отдельную ложу, за что я была благодарна Раймонду. У меня не имелось ни малейшего желания знакомиться со столичными аристократами. Мы уселись в кресло, обитые алым бархатом. Раймонд протянул мне листок бумаги, так похожий на земную программку. «Сегодня в театре дают и эльфа». Тоном преподавателя, видимо, уже въевшимся ему под кожу, заявил Раймонд. «Великолепную оперу гениального ариендара, Музыканта с эльфийскими корнями, жившего в позапрошлом веке. В современной постановке маэстро Ланэ Теренири, тоже, как поговаривают великосветские сплетники, принадлежащего к одному из эльфийских семейств». Несчастная взаимная любовь двух совершенно разных существ, которые не могли быть вместе ни при каких обстоятельствах, показывается на прекрасном фоне живописных лесных и речных картин. Причем маэстро, в отличие от многих его предшественников, ставивших раньше это произведение, использует в своей работе магические иллюзии, что позволяет зрителям не просто оставаться обычными наблюдателями, а самим становиться активными участниками разворачивавшихся на их глазах жестоких событий. Я слушала с умным видом, радуясь, что мне только что предоставили краткий пересказ событий, и теперь не нужно разбираться самой в том, что происходит на сцене. Некое подобие земных биноклей, конечно же работающей на магии, поможет рассмотреть в подробностях обстановку на сцене, ну и игру актеров отметить. А вот сюжет, о нем пришлось бы гадать, если бы не пересказ Раймонда.